Глава одиннадцатая. Подземелье. Эпизод сорок Справившись с потрясением, Тревой собернулся и посмотрел на Близ. Она стояла, обняв Пилорота за талию, словно хотела защитить его, и с виду была совершенно спокойна. Она еле заметно улыбнулась и тихонько успокаивающе кивнула. Тревой собернулся к Бандеру.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 А сколько тебе будет, Пэл, когда ты умрешь? <говорит> — Не знаю. Надеюсь прожить еще лет тридцать. — Следовательно, восемьдесят два года. Вы мало живете и разделены на две половины. Невозможно, непостижимо.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 Бандар бросил на Тревайза взгляд, в котором несколько поубавилось надменности. «Тревейз? Так тебя зовут?» Голан Тревейз, мое полное имя. Я говорю о том, что космонитских планет было пятьдесят. Число наших планет измеряется миллионами». «Значит, ты знаешь историю, которую я хотел поведать вам?» Чуть рассеянно спросил Бандер. Если смысл истории состоит в том, что существовало только пятьдесят внешних миров, то нам она известна. Для нас дело не только в количестве, ничтожный получеловек. Для нас важно еще и качество. Их было пятьдесят, но таких, что всем вашим миллионам за ними не угнаться. А солярия,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 а последующий рост эмбрионов поддерживать искусственно в автоматическом режиме. Детям для полноценного воспитания вполне хватило бы заботы роботов. Все это было вполне осуществимо, но полулюди не пожелали отказываться от побочных радостей и оплодотворения.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 «Только так, как ты хочешь». Но я отвлекся. Затем настало время, когда люди с Земли вновь стали странствовать и просто заполнили космос. Другие космониты, пусть не столь обуреваемые стадными инстинктами, как земляне, пытались конкурировать с ними. Мы, соляриане, не пытались».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 Так называют себя полулюди. Мы могли бы называть себя совершенными людьми, но это звучит громоздко. Соляриане самое подходящее слово. Хорошо. Сколько соляриан живет на планете? Точно не знаю. Нам нет нужды считать. Около двенадцати сотен. Только двенадцать сотен?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 Свободу сразу ограничится, и жизнь будет невыносимой. — Это означает, что у вас каждый ребенок должен быть на счету, и смертность равна рождаемости? — неожиданно заявил Пилорот. — Естественно.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 а возможность говорить с ними стала той необъяснимой роскошью, которой он никогда прежде не имел. Неудивительно, — думал Тревес, — что Бандер дал себе такую поблажку. А Близ в этом Тревес не сомневался, — поощряла его, корректно управляя сознанием Бандера и заставляя его делать то, чего тот и так страстно желал.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 «Почему же невероятно?» — удивился Бандер. «Подумай получше о тонкости строения глаз и ушей, о том, что они способны превращать ничтожное количество фотонов и воздушных колебаний в ценную информацию. Это может показаться невероятным, если никогда прежде ни с чем подобным не встречался».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 Пусть пройдут десятки тысяч лет. Мы можем подождать. А когда они вымрут, мы, соляриане, полноценные, совершенно свободные, обретем всю галактику и сможем присоединить к нашей планете любую, какую пожелаем. — это история о Земле, — вмешался Пелород, нетерпеливо щелкая пальцами. «Та, что вы нам рассказали, легенда или правда?» «Кто может сказать наверняка, получеловек-пилорд, вся история — легенда, более или менее?» «А что говорят об этом ваши записи? Мог бы я просмотреть их, Бандер? Пожалуйста, поймите меня!»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 уничтоженной в порыве отвращения. Тревес сердито скрипнул зубами. «Неужели вы сами уничтожили записи?» Бандер обернулся к Тревесу. «Кроме нас некому». Пилород не пожелал оставлять тему разговора. «Что еще вы слышали о земле?» Бандер ненадолго задумался и ответил. «В молодости».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 Близ сжала его руку и кивнула. «Я еще не уверена в его намерениях», — тревожно прошептала она. Эпизод сорок девятый. Все трое последовали за Бандером. Роботы выдерживали корректную дистанцию, но их присутствие постоянно ощущалось. Шагая по длинному коридору, Тревой суныло пробормотал.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 Мало кто еще здесь выращивает персики. У нас двадцать сортов яблок и, и и так далее. Роботы могут проинформировать вас точнее. И что же вы делаете со всеми этими фруктами? – спросил Тревис. Вы же не можете съесть все сами. Конечно. Выращивание фруктов мое маленькое увлечение. Я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 Роботов производят всюду. Солярия всегда была лидером галактики в конструировании самых умных роботов. — Вы теперь лидеры, похоже, — сказал Тревис. Это прозвучало скорее как утверждение, а не вопрос. «Теперь — Теперь? — удивился Бандер. — С кем же нам теперь состязаться?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 — Около сотни, — ответил Бандерни, стараясь скрыть гордости. — Девяносто четыре, если точнее. Конечно, самые древние — не истинные соляряне. По крайней мере, не в современном смысле этого слова. Они были полулюдьми, мужчинами и женщинами. Прах этих полупредков, помещенных непосредственными потомками в урны, неподалеку отсюда».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 Вы быстро поймете, что это не так. Хм. Придется рискнуть. Нет, Тревайс, нет. Слушайте меня. Из-за спины Бандера вышли роботы. Бандер умолк. В чем дело, Бандер? Встревоженно спросил Тревайс. Я развлекся беседой с вами. И насмотрелся на вашу... Странность. Это уникальный случай.